Дэн Браун, Тайна и Стайн, глава 120 Кэтрин чувствовала беспокойство, когда они с Лэнгдоном вышли из посольского седана на холодный ветер у Староместской площади. По просьбе Лэнгдона сержант Кёрбл согласился высадить их здесь, прежде чем продолжить путь в посольство. «Надеюсь, Роберт знает, что делает». За последние несколько минут она заметила, что Лэнгдон странно уклончиво вел себя с морпехом, отказываясь раскрыть, где именно, по его мнению, находится Саша. Единственное, что он сказал, ему нужно попасть в ее квартиру, чтобы найти что-то, что поможет. Кербл, казалось, понимал его, даже соглашался с логикой молчания. «Директор ЦРУ отчаянно нужно найти Сашу весну». Если Кёрбл станут допрашивать, он не сможет выболтать то, чего не знает. Кэтрин чувствовала бы себя в безопасности, если бы Кёрбл пошел с ними, но ему явно нужно было вернуться в посольство. Казалось, он единственный союзник посла и считал своим долгом быть на месте, чтобы защитить ее от директора ЦРУ всеми возможными способами. «Посол будет благодарна вам за помощь», — сказал Кёрбл, приоткрыв окно, чтобы попрощаться. «Удачи, куда бы вы ни направлялись». «Спасибо за понимание», — ответил Лэнгдон. «Обсековская секретность», — усмехнулся Кёрбл. «Вы могли бы стать морпехом». Пугающая перспектива. Лэнгдон протянул руку через окно и пожал руку морпеха. «У меня есть ваш прямой номер. Я позвоню, как только что-нибудь найдем». «Если мы найдем Сашу», — добавила Кэтрин, — «мы отведем ее в безопасное место, и у посла будут все козыри, чтобы защитить вас». «Надеюсь, вы правы», — пробормотал Кёрбл. «Военные трибуны здорово портят выходные». Когда машина морпеха скрылась из виду, Лэндон обнял Кэтрин за плечи и повел через оживленную площадь. На противоположной стороне они прошли подаркой в лабиринт узких переулков. Когда шум площади остался позади, Кэтрин поняла, что, наконец, можно поговорить. «Так что происходит?» – выпалила она. «И куда мы идем? Где Саша?» «Мы идем в ее квартиру», – ответил он. «Я понял, что Саша никуда не уходила. Она не могла. Она все еще там». Кэтрин резко остановилась. Но этот морпех только что сказал, что Саши там нет. Он ошибается. Он сказал, что криминалисты обыскали квартиру. Да, но они не обыскали ее целиком. Я не понимаю. Поймешь, он протянул руку. Пошли. Кэтрин последовала за Лэнгдоном вглубь лабиринта переулков вокруг Пражской площади. Хорошо, что у него отличная память, подумала она, пока он вел ее по следам, которые они с Сашей проложили сегодня. Переулки сужались, облыжники терялись в тенях угасающего дня. Ну вот и все, наконец объявил Лэнгдон останавливаясь перед ничем не примечательной дверью, которая выглядела точно так же, как и все остальные двери, мимо которых они проходили. «Ты уверен?» Кэтрин не видела ни номеров, ни каких-либо опознавательных знаков. Лэнгдон указал на окно рядом с дверью, и Кэтрин с удивлением увидела, как на нее уставились четыре глаза. Две сиамские кошки внимательно смотрели изнутри, словно ждали возвращения хозяйки. Хотя это подтверждало, что квартира действительно принадлежала Саше, присутствие кошек только усилило недоумение Кэтрин относительно того, почему Лэнгдон думал, что она здесь. «Роберт, эти кошки будто ждут, когда Саша вернется домой». «Да, так и есть», — сказал Лэнгдон. «Просто они тоже не знают, что она здесь». Это замечание не имело для Кэтрин никакого смысла. «Взгляни на этот переулок», — сказал Лэнгдон, обводя рукой пространство вокруг. «Помнишь, я рассказывал тебе о записке, которую подсунули под дверь Саши сегодня утром?» «Сразу же после того, как я прочел ее, я выбежал в этот самый переулок, но посыльный исчез, невероятным образом. Он не мог просто раствориться в воздухе». «Она осмотрела переулок. Действительно, спрятаться здесь негде». «И тут я понял», — продолжил Лэнгдон. «Ответ был очевиден. Тот, кто оставил записку, не убежал». Он просто спрятался в очень удобном месте. Кэтрин огляделась в замешательстве. Где? Вот там. Лэнгдон указал направление. Взгляд Кэтрин проследовал за вытянутым пальцем Лэнгдона. Он указывал на окна фасада здания прямо над квартирой Саши. Все верхние окна были заблокированы тяжелыми деревянными ставнями. «Квартира наверху», — пояснил Лэнгдон. Гесснер говорила, что хозяйка владеет обеими квартирами и раньше жила там, ухаживая за больной матерью. Сейчас Саша использует нижнюю, а верхняя пустует. Кэтрин разглядывала закрытые ставнями окна пустующей квартиры и представила, как кто-то, вероятно, Дмитрий, подсовывает записку под дверь Саши и затем тихонько поднимается по лестнице, пока Лэндон тщетно обыскивает улицу. «Вполне возможно». Лэнгдон подошел к входной двери здания, массивной, деревянной, с диагональными рейками и защитной решеткой. Достав из кармана брелок безумный котенок, он отпер дверь и ввел Кэтрин в мрачный холл. Несмотря на непримечательный вход, было видно, что Саша обустроила здесь свой дом. Ее дверь находилась сразу справа, украшенная горшками с растениями, венком из глицинии и приветственным ковриком. Протирайте лапы. На задней стене холла располагалась небольшая кладовка, забитая старыми картонными коробками до самого потолка. К удивлению Кэтрин, Лэндон направился прямиком туда, остановившись в паре сантиметров от завала коробок, почти касаясь их грудью. Он задумчиво посмотрел наверх, будто изучая устройство ниши. Одобрительно кивнул и подозвал ее. Когда Кэтрин подошла... Лэндон шагнул вправо и буквально растворился в настолько незаметном проходе, что его нельзя было разглядеть за стеной коробок и ниши. Удивленная, она проследовала за ним, протиснувшись в узкое пространство. Повернула налево за стопкой коробок, затем снова налево и оказалась рядом с Лэнгдоном. В слабом свете, просачивающемся сквозь щели, она увидела, что они стоят у основания узкой лестницы, уходящей в темноту. Это вовсе не кладовка осенила ее, это лестничная площадка. Сначала я не заметил, что в этом холле нет лестницы на второй этаж. Затем я понял, что она должна быть. И раз отдельного входа нет, значит попасть в обе квартиры можно через этот холл. Вот почему кто-то мог бесследно исчезнуть сразу после того, как просунул записку под дверь Саши. Кэтрин кивнула, спрятавшись в паре шагов, очень ловко. «Да, а после того, как я помчался к Петрышинской башне, он просто вышел из укрытия, зашел в квартиру Саши и либо убедил ее подняться наверх, либо каким-то образом вывел из строя. Так или иначе, он оставил ее наверху, чтобы она не видела, как он убивает Хариса. Просто и чисто. Кэтрин кивнула. А когда в посольстве обнаружили тело Хариса, Саши уже не было, и они логично предположили, что она скрылась с места преступления. Вот именно». «Так как ты собираешься попасть в квартиру?» – спросила она, всматриваясь в лестницу. «Постучу в дверь и надеюсь, что Саша меня услышит». «Это твой план?» – возмутилась Кэтрин. «А если она под наркотиками и не слышит тебя?» «Или ее связали, и она не может подойти к двери?» Лэнгдон нахмурился. «Тогда у меня есть план Б». Когда Лэнгдон начал подниматься по темной лестнице, он щелкнул выключателем внизу, но ничего не произошло. Кэтрин показала на потолочный плафон, который был пуст. Нет лампочки. Она уже собиралась Лэндону предложить зайти в квартиру Саши и поискать фонарик, но он уже двигался вперед, в темноту, несомненно, стремясь выбраться из тесного коридора. Темнота нравилась Кэтрин так же, как Лэндону замкнутое пространство. Но она заставила себя последовать за ним. Крепко держась за шаткие перила, она поднялась наверх и осторожно протянула руку, чтобы найти Лэнгдона на маленькой площадке. Он стоял перед единственной дверью в почти полной темноте. «Саша!» – крикнул он, стуча, – «Эй, тишина!» Он постучал сильнее. «Саша, это Роберт Лэнгдон, ты в порядке?» Все так же тихо. Лэнгдон попробовал открыть дверь, заперта. Постучав еще несколько раз, он прижал ухо к двери и продержал так десять секунд. Наконец он отступил и покачал головой. Там полная тишина. Надеюсь, с ней все в порядке. «Какой там план Б?» – спросила Кэтрин в темноте. «Найти лом или молоток?» «Может быть, вариант проще», – задумался Лэнгдон. Гестнер владела обеими квартирами и раньше жила над больной матерью. Он, казалось, изучал ручку двери в темноте. Кэтрин прищурилась, пытаясь разглядеть его действия. «Ты пытаешься вскрыть замок?» «Не совсем», — ответил он. Он продолжал возиться, и вдруг она услышала щелчок цилиндра. Лэнгдон поднял руку и слегка толкнул дверь. Та распахнулась. Кэтрин уставилась на него. «Что только что произошло?» Лэнгдон показал ей брелок безумный котик. Геснер жила здесь, владела обеими квартирами. Ее мать была больна. Зачем усложнять, если можно было сделать один ключ для обеих квартир? Так проще и удобнее. Конечно, до Кэтрин дошло, и зачем менять замки? Когда въехала Саша, ведь вторая квартира все равно впустовала. Дверь со скрипом открылась, и Лэндон с Кэтрин оказались перед абсолютной тьмой, что неудивительно, учитывая плотные ставни на окнах. Кэтрин потянулась внутрь дверного проема, нащупала выключатель и щелкнула им. Оба отшатнулись от неожиданности. Увиденная ими картина открывала чуждый мир. Пустая квартира была залита жутковатым лиловым светом. Глава 121 Голем смотрел на свое облепленное глинное лицо в зеркале, зная, что больше никогда его не увидит. Конец был близок, и, к счастью, это был именно тот конец, который он себе представлял. Я Голем мое время почти истекло. Безопасно поднявшись в лабораторию Геснер, он теперь находился на уровень ниже бастиона, в маленькой лабораторной уборной. Умываясь у раковины, он разглядывал три грубо вырезанные на его лбу буквы на иврите. Они поблекли от пота и пыли, но могущественное древнее слово все еще звучало в нем. Истина. Голем всегда знал, что этот момент настанет истина становится смертью. Как когда-то сделал Равин Лева, чтобы убить своего глиняного монстра и освободить его от службы, голем теперь прижал указательный палец к засохшей глине, надавив на самую правую букву – АЛЕФ, ощутив прилив потери и кризис идентичности. Он провел пальцы вниз, откалывая глину, пока буква не исчезла. Согласно древнему ритуалу, сейчас на его лбу было написано совсем другое слово – Ивритское слово «мертвый». Внешне Голем не ощущал разницы, и все же он чувствовал, как его внутренняя сущность, душа, сознание начали изменяться. Он готовился навсегда расстаться с этим одолженным телом. Голем умирал много раз и знал, что его суть продолжила бы существовать. Но он также понимал, на этот раз все иначе. Теперь это был его выбор. «Я пришел в этот мир, чтобы она могла жить» и скоро я должен уйти. Сегодня умерло многое. Умер порог. Умерли мучители Саши, и скоро умрет сам голем. Отвернувшись от зеркала, голем начал снимать оставшуюся одежду. Полностью обнаженный, он вошел в лабораторный аварийный душ и включил воду. Тепловатая вода освежала его уставшую голову и плечи. Принимая свое превращение, он опустил глаза и наблюдал, как потоки мокрой глины стекают по его бледной коже. Длинные серые ручейки скользили в канализацию в последний раз. Глава 122. Роберт Лэнгдон осторожно переступил порог светящейся квартиры, пытаясь осмыслить предстоящую картину. Верхняя квартира, казалось, освещалась исключительно ультрафиолетом а ее пустынный интерьер был погружен в призрачное лиловое Марио. Стены, пол и потолок были выкрашены в сплошной черный цвет. В углу стояли дешевые стулья и стол, на котором находился стакан, наполовину заполненный водой. Неужели здесь кто-то живет? Лэнгдону потребовалось всего мгновение, чтобы понять. Загадочный жилец Дмитрий Сысевич. Это осознание породило кучу неотвеченных вопросов, но Роберт был почти уверен, что этот человек сюда не вернется. Скорее всего, он уже погребен под порогом. Саша, вероятно, даже не догадывалась, что ее квартира открывается тем же ключом, что и заброшенное помещение сверху. Но Дмитрий определенно знал об этом. Саша, ее так называемый защитник, имел прямой доступ в ее запертую квартиру. От этой мысли кожа Лэндона покрылась мурашками. «Саша!» – позвал он, продвигаясь вглубь комнаты. «Это Роберт Лэндон. Ты здесь?» «Тишина!» Воздух был затхлым, а пылы скрипели под шагами его и Кэтрин. «Саша!» – крикнула Кэтрин. Планировка этой квартиры отличалась от Сашиной, хотя была столь же скромной. Методично Лэндон и Кэтрин обыскивали помещение. Кухня оказалась пустой, в холодильнике не было ничего, кроме двух больших бутылок минеральной воды, подъебратка. В маленькой кладовке перед спальней висела лишь штанга с тремя пустыми вешалками. Лэнгдон начал подозревать, что это помещение служило не для постоянного проживания, а скорее как странное убежище на случай беды. «В спальне нет света», — заметила Кэтрин, щелкая выключателем вверх-вниз. Лэнгдон подошел к ней у входа в спальню. «Саша!» Не получив ответа, он прошел мимо Кэтрин в темноту, нащупывая путь вперед с вытянутыми руками в надежде найти окно и, возможно, открыть ставни. На середине комнаты он наступил на что-то мягкое, похожее на подушку или коврик. Позади раздалось шипение зажигающейся спички, и Лэнгдон обернулся, увидев, как Кэтрин склонилась над низким столиком, зажигая свечи. При свете пламени он разглядел нечто вроде алтаря с тремя свечами и композицией из засушенных цветов. Над ними на стене висела фотография женщины. Лэнгдон мгновенно узнал блондинку на фото. «Боже мой, это Саша!» – сказал он Кэтрин, подходя к жуткому алтарю. Теперь он понимал, что чувства Дмитрия к Саше граничили с содержимостью. — Ее защитник, — подумал он, все еще пытаясь сложить пазл в голове. — Посмотри, — указала Кэтрин на большой коврик в центре комнаты. — Наверное, он иногда здесь спал. — Не думаю, Роберт. Это не для сна. Тут нет подушки, никакого постельного белья. И вот, кляп. Действительно, на полу лежал кожаный ремешок с пристегнутым пластиковым шариком. Перфорированная неопреновая сфера позволяла человеку дышать. Значит, это что-то вроде комнаты для секса? «Не думаю, что этот кляп для секса», – возразила она. «Думаю, он защищает зубы и язык во время эпилептического приступа». Лэнгдон вспомнил защитную капу пати из аптечки в своей аудитории. Эта перфорированная сфера служила той же цели. «Дмитрий использовал эту комнату как безопасное место для припадков», – сказала Кэтрин. Подушки опасны удушьем, а простыни могут запутаться. Это идеальная среда, особенно в Кляпе. Лэнгдона удивила, что обладатель эпилептического жезла Гесснер не стремился предотвращать приступы. Правда, некоторые эпилептики утверждали, что припадки давали им ясность ума и блаженства, ради которых стоило терпеть физические последствия. Видимо, жезл Дмитрия предлагал лучшее из двух миров – Он мог сам выбирать, когда и где получить приступ, делая это в безопасной, контролируемой обстановке. Как бы то ни было, Лэнгдон понял одно – Саши здесь не было. Осмотрев ванную, он убедился, что и ванна пуста. Если Дмитрий где-то спятал Сашу, то явно не в этой квартире. Светильники ванны, как и во всей квартире, были оснащены ультрафиолетовыми лампами, отчего белая раковина и ванна светились. Но самое странное, зеркало над раковиной было снято, и в стене оставались лишь дырки от шурупов. Рядом с раковиной на полке Лэнгдон нашел ручное зеркало, мастихин, миску для смешивания и стопку белых резиновых шапочек. Также он обнаружил три банки театрального грима «Ультрамад», на этикетке которых красовалось пугающее фото актера с лицом, покрытым толстым слоем потрескавшейся грязи. Эффект был слишком знакомым. Когда Лэндон окинул взглядом комнату, его внимание привлекло что-то светящееся в мусорной корзине под раковиной. Выглядело это как скомканная белая ткань, покрытая кровью, очень большим количеством крови. Встревоженный, он вытряхнул содержимое корзины в раковину и тут же понял свою ошибку. В ней лежала смятая белая шапочка, испачканная грязью. Не кровь, с облегчением подумал он. Под ультрафиолетом было трудно различить цвет. Но, разглядывая шапочку, он заметил нечто блестящее, крошечное волокно на резине. Оно было настолько маленьким, что, не светись оно в ультрафиолете, Лендон бы никогда его не увидел. Этого не может быть. Он осторожно подцепил предмет и поднес к свету. Сомнений не было, но Лэндон не мог понять, что он здесь делает. Это совершенно необъяснимо. И вдруг его охватил внезапный страх, разве что... На своих лекциях о символизме Лэндон часто цитировал поговорку «Смена точки зрения часто открывает скрытую истину». Во многом именно эта идея определила его карьеру. Его способность смотреть на загадку под неожиданным углом не раз позволяла ему разглядеть то, что упускали другие. Теперь же, рассматривая крошечный предмет между пальцами, Он боялся, что как раз переживает один из таких моментов. Потеряв равновесие от внезапного прозрения, Лэнгдон оперся рукой на раковину. В своем воображении он видел все кусочки головоломки, которые собрал за день. И вдруг они рассыпались в воздухе, фрагменты перемешались и снова упали на землю. Постепенно картина в голове Лэнгдона собралась по-новому. «Господи, как я мог этого не заметить?» Мысль, возникающая перед ним, была почти немыслима, и все же он интуитивно знал, это правда. Как и всякая чистая истина, она объясняла все вопросы, устраняла все несоответствия, и все это время было прямо перед его глазами. Нелокальное сознание, прошептал он. Кэтрин была права. Я понял, объявил Лэндон, выбегая из ванны и направляясь к выходу. Нам нужно идти, потом объясню. «Что?» — понял. недоумение и поспешила за ним Кэтрин. «Погоди». Когда она добралась до двери, Роберт уже несся вниз по темной лестнице. Настигнув его в прихожей, она увидела, что он стоит на коленях на коврике у двери квартиры Саши, словно пытаясь нащупать что-то под дверью. «Что он делает?» «Роберт, у нас же есть ключ, если это было даже невозможно!» — воскликнул он, вскакивая на ноги суетливо залезая в карман и доставая листок бумаги, который Кэтрин узнала. Это была записка, найденная ранее под дверью Саши. К изумлению Кэтрин, Лэнгдон несколько раз пытался просунуть записку под дверь, но каждый раз она упиралась в плотную резиновую прокладку, установленную для защиты от холода. «Это было даже невозможно», — повторил Лэнгдон, наконец поднимаясь. «Я видел эту прокладку раньше, но не сообразил». — Просто так записку сюда не засунешь. — Понимаю это, — сказала Кэтрин, — но я все же... — Ты не видишь, Кэтрин? Записку оставили не снаружи. Тот, кто это сделал, был внутри квартиры все это время. По спине у нее пробежал холодок. Он прятался внутри, в прихожем шкафу, — прошептала она, представив темноволосого русского ожидающего подходящего момента выходящего из шкафа, подсовывающего записку Громко стучащего по двери изнутри и снова скрывающегося в шкафу. Блестящий трюк. И Саша, и Роберт попались на удочку. «Нет», — сказал Лэнгдон, и лицо его побелело. «Не в шкафу. Он выглядел так, словно переживал одно из самых страшных потрясений в жизни. В шкафу никого не было. Укрытие было куда изощреннее. Теперь его голос дрожал. «Не могу поверить, что я не заметил». «Что именно? Я не понимаю». «Лэнгдон поднялся. Ты говорила об этом на своей лекции вчера вечером. Он пристально посмотрел на Кэтрин. Ты описывала это как доказательство нелокального сознания, подтверждение того, что наш мозг – приемник, и если он поврежден, сигналы могут путаться». «Ты про синдром внезапной гениальности?» – удивилась она. «Ладно, но я не вижу связи». «Нет, то, что ты сказала после этого». Кэтрин на мгновение задумалась, вспоминая последовательность своей лекции, и вдруг осознала, о чем говорит Лэндон. Лишь секунду спустя она поняла, что он пытается ей сообщить. «О, Роберт, неужели ты думаешь...» «Я нашел это в ванной», — сказал он, поднимая что-то крошечное, зажатое между большим и указательным пальцами. Оно прилипло к его грязной ермолке. Кэтрин увидела, что держал Лэндон. Если он был прав все их представления о фигуре Голема рассыпались в прах. Глава 123 Пар окутывал душевую лабораторию в бастионе распятия. Голем запрокинул голову, наслаждаясь мягкими струями воды на лице. Он аккуратно провел ладонями по щекам, чувствуя, как с кожи сходят последние засохшие частицы глины. Последние следы голема растворяются без остатка. Проводя руками по голове, он с досадой осознал, что от усталости забыл снять подшлемник. Нащупав кольчиками пальцы в край обтягивающей шапочки, он оттянул его от лба, морщаясь, когда она соскользнула назад, небрежно вырвав несколько волос с корнем. Голем бросил шапочку на пол и осторожно промассировал кожу головы позволяя воде промыть густые волосы, смывая остатки грязи. Лишь убедившись, что вода, уходящая в слив, стала абсолютно прозрачной, он вышел из душа. Завернувшись в полотенце, он остановился у раковины, уделив редкие моменты изучению своего отражения в зеркале. Глаза, смотревшие на него, были воспалены и усталы, лицо изрезано шрамами бурного прошлого. Он знал, что это некрасивое лицо, и все же оно было даровано ему. «Я научился видеть в нем красоту», — подумал он. Со временем голем полюбил это лицо. Как светлые волосы не спадают на плечи, обрамляя наивные голубые глаза. Даже кривой нос теперь казался ему обладающим особым шармом. Он представил себе освещенную свечами фотографию на стене своей святыни и улыбнулся. «Саша!» – прошептал он отражению. «Как бы я хотел, чтобы ты меня знала!» Блондинка в зеркале не ответила. Несмотря на физическое присутствие Саши в комнате, она ничего не слышала. Голем заключил ее в подобный сну поток, где она пребывала в блаженном неведении, обо всем включая саму себя. Хотя они делили одно тело, голем давно утвердил свое главенство – всегда оставаясь контролирующей силой, тщательно фильтруя то, что Саше позволялось видеть, помнить и понимать. Он делал это ради ее защиты, чтобы укрыть ее хрупкую душу. Он был сейфом для ее боли, армией для ее битв. «Ты призвала меня, Саша, и я ответил». Голем никогда не забудет тот ужасающий момент в российской психиатрической клинике, когда душа Саши, больше не в силах терпеть страдания, отчаянно взывала ко вселенной о помощи. Мгновение моего рождения. Лишь немногие помнят момент своего появления на свет, но голем помнил. Он внезапно вспыхнул сознанием, пробудившись к чистейшему ужасу, обнаружив себя в теле, которое беспощадно избивали. Переполненный болью и яростью, он инстинктивно восстал, призвав силы, которые это тело никогда прежде не использовало, и сжал горло нападавшего. Стоя над безжизненным телом ночной сиделки Саши, голем впервые услышал собственный глухой голос. «Я твой защитник, Саша. Теперь ты в безопасности». Прихожая перед квартирой Саши, мозг Кэтрин Соломон отчаянно пытался упорядочить поток тревожных мыслей, вызванных словами Лендона. Он был прав, утверждая, что в ее вчерашней лекции упоминался синдром внезапного саванта, состояние, которое она считала явным доказательством нелокального сознания, когда поврежденный мозг принимает множество сигналов. Он также верно подметил, что она затем обсуждала второй поразительный феномен. «Существует еще одно любопытное расстройство», — говорила Кэтрин аудитории связанное с синдромом внезапного саванта, поскольку оно тоже указывает на способность мозга получать множество сигналов. Это явление известно под клиническим термином «диссоциативное расстройство личности», хотя большинству оно знакомо как раздвоение личности – психологический феномен, проявляющийся в наличии нескольких отдельных личностей, существующих в одном теле. Как пояснила далее Кэтрин, Это задокументированное во всем мире состояние чаще встречается у женщин и часто развивается как механизм защиты от повторяющегося физического или сексуального насилия. В большинстве случаев вторая личность проявлялась с целью поглощения боли носителя, переживая травму вместо него, своего рода заместительной жертвы, удерживая страдания, блокируя все воспоминания о них и позволяя носителю диссоциироваться от собственных мук. Эта вторая личность известна как альтер или альтер-эго и всегда появляется внезапно, как разрыв во время острой травмы. Появившись, альтер может затем поселиться в носителе навсегда, оставаясь на годы или даже на всю жизнь в роли своеобразного защитника, поглощая самые темные воспоминания субъекта в форме избирательной амнезии, давая чистый лист для движения вперед. Нередко защитное альтер-эго брало контроль над телом и становилось доминирующей личностью, решая, когда и как травмированный субъект мог безопасно вернуться. Диссоциативное расстройство личности было впервые диагностировано в XIX веке под названием «двойное сознание», своего рода бодрствующая лунатизация, когда человек, казалось, находился под контролем другого сознания совершающего действия без его ведома, разрешения или последующего воспоминания. Два самых необычных случая в истории были так тщательно документированы, что стали основой для бестселлеров «Три лица Евы», «Незнакомцы в моем теле» и «Сибил». Конечно, самой известной в истории книгой об этом расстройстве остается странная история доктора Джекила и мистера Хайда, Роберта Льюиса Стивенсона. Кэтрин знала, что многие случаи ДРЛ включали несколько альтер-эго. У некоторых было больше десятка личностей, живущих в одном теле. Удивительно, но все альтры обладали разными голосами, акцентами, почерками, навыками, пищевыми предпочтениями и даже гендерной идентичностью. Они ходили по-разному, предпочитали разные места обитания, страдали от разных болезней и даже имели разный IQ и зрение. Один радиоприемник, принимающий множество разных станций. Психиатры резко расходились во мнениях о том, как такие поразительные различия между альтер-эго вообще возможны. А некоторые скептики даже обвиняли пациентов с ДРЛ в том, что они искусные актеры, ищущие внимание. Однако, когда пациенты проходили строгие тесты с МРТ, детекторами лжи и сложными линиями допроса, Результаты всегда были одинаковы. В одном теле действительно существовало несколько отдельных личностей. Некоторые альтеры осознавали других, живущих с ними в так называемой системе, и назывались сосознательными. В отличие от них, другие вообще не подозревали о существовании системы, веря, что они одиноки в теле. Часто у них случались провалы в памяти, когда более сильные альтеры блокировали их, захватывая передний план сознания. Это явление называлось фронтированием. Сейчас, стоя с Лэндоном в мрачном холле, Кэтрин почувствовала, как ее внимание приковано к вытянутой из ярмолки светлой пряди. Его вывод был шокирующим и логичным. Он думает, что Голем и Саша один и тот же человек. «Если Роберт прав, то найти Сашу уже не получится». Трагично, но психическое расстройство, возникшее, чтобы спасти жизнь Саши весны, скорее всего, ее и оборвало. Голем должно быть погиб во взрыве, унеся с собой и Сашу. Голем закончил одеваться и придирчиво осмотрел себя в зеркале. Ее образ всегда казался ему чужим, и все же, чаще всего в мире он существовал именно так, одетый, как Саша, в одежду, которую она каждое утро надевала. Сегодняшний наряд – джинсы, белая блузка, кроссовки и пуховик – были вещами, которые Голем оставил в офисе Саши именно для такого момента. Выглядело это непривлекательно, ее волосы были спутаны и влажны, но это делало ее жалкой фигурой, а ей отчаянно нужна была жалость. «Помогите Саше!» Голем старался быть молчаливым партнером в жизни Саши, скрываясь в самых глубинах ее сознания – наблюдая, как она смело строит свою новую жизнь, жизнь, которую заслужила. Как любой заботливый защитник, голем иногда вмешивался, чтобы оберегать Сашу. Он выходил вперед и тихо брал управление, захватывая ее тело, с легкостью подражая ее голосу и манерам. Это делалось для ее защиты, чтобы уберечь от опасных ситуаций, болезненной правды или сложных решений, к которым она была не готова. Для Саши эти моменты были короткими провалами в памяти, похожими на то, как иногда, ведя машину, ты прибываешь в пункт назначения, не помня, как туда добрался. Она мирилась со временами, возникающими пробелами. В последнее время вмешательства голема стали реже, потому что Саша была счастливее, чем когда-либо. Причиной ее счастья был Майкл Харрис, Саша влюбилась. Привлекательный Аташе появился в ее жизни случайно. Во всяком случае, так казалось. И хотя Голема смущала их растущая физическая близость, он решил не вмешиваться. Саша заслужила первую любовь, а Майкл казался достойным человеком. Как выяснилось, внешность обманчива. Три недели назад Голем лежал на пеньковом мате в своей святыне, наслаждаясь послеприпадочным блаженством, когда услышал кого-то в квартире внизу. Озадаченный, он прижал ухо к полу и разобрал звуки, похожие на обыск квартиры Саши. Прежде чем он успел одеться и сбежать вниз, внизу раздался громкий голос. Это был голос Майкла Харриса. Ошеломленный голем услышал телефонный разговор Харриса с послом США. Из беседы стало ясно не только то, что у Харриса были скрытые мотивы для дружбы Саши, но и что доброта ее наставницы – доктора Бригитта Гестнер тоже могла быть показной. За считанные секунды Голем пересмотрел идеальную жизнь, которая, как он думал, досталась Саше. Он хорошо знал о множестве медицинских процедур, через которые она прошла, но до сих пор верил, что Бригитта Гестнер исцелила ее от недугов, из добрых побуждений, и продолжала препаратами улучшать результат. Теперь Голем увидел иную правду. С этого момента он почти всегда присутствовал, наблюдая глазами Саши, слушая, направляя и ожидая момента, чтобы раскрыть истину. Прошлой ночью он, наконец, воспользовался шансом, изолировав Геснер в лаборатории и увековечив ее предательство. Записанное признание Гесснера раскрыло все – операции, импланты, смерть Дмитрия, психотропные препараты, мистера Финча, ЦРУ и их истинные цели в Праге. «Порог больше не существует», — ликовал Голем, выходя из лабораторного туалета в коридор. Он надеялся, что Роберт Лэнгдон и Кэтрин Соломон успели сбежать. Американский профессор сегодня проявил к Саше невероятную доброту, а его подруга-ученый понимала вселенские законы так же, как это дано лишь немногим, вроде самого Голема. Сегодняшний день, хоть и завершившийся триумфом, преподнес немало неожиданных испытаний. Первым шоком для голема стала встреча с офицером УЗИ у Бастиона. Вторым – увидеть Лэнгдона, склонившимся над телом Геснер, А третьим – вызванный, несомненно, первыми двумя, эпилептический припадок в лаборатории, который он не смог предотвратить. Проблема припадков заключалась в том, что сознание голема всегда перезагружалось в исходное состояние – Сашу. Она просыпалась одна, беззащитная. После приступа ее сознание полностью управляло телом, пока спустя несколько минут не возвращался голем, чтобы взять контроль. Поэтому в своей святыне он всегда погружал ее в полную темноту, получая эфир. Так Саша просыпалась во мраке, а не в незнакомом помещении. Этим утром после припадка рядом с телом Геснер, голем с трудом вернул себе контроль и обнаружил, что его поддерживает Роберт Лэнгдон. Понимая, что путь к порогу придется отложить, Голем уговорил Лэндона бежать из бастиона, якобы с Сашей. Но профессор все это время, спускаясь по заснеженному склону к парку Фалиманка, находился под его незримым присмотром. В квартире Саши скорое прибытие Харриса стало идеальным шансом наказать жестокого предателя. Поэтому Голем отослал Лэндона подальше от опасности. С помощью простой иллюзии, клочка бумаги, стука в дверь, мимолетного возвращения в ванную, Лэндон нашел послание и выбежал в переулок, в носках, даже не заметив, как голем наблюдал за ним из окна Саши. Менее часа назад здесь, в бастионе, на него напала женщина-оперативник, и он до сих пор видел ее ошеломленное лицо, когда она в отчаянии вонзила руки в грудь голема и наткнулась на мягкие очертания Сашиной груди. Я не тот, кем ты меня считаешь. И последнее испытание, случившееся внизу у порога. Лишившись магнитного жезла, Голем получил еще один приступ и лихорадочно искал в купольном зале безопасное место, чтобы его переждать. В итоге, забравшись внутрь одной из капсул, это было знакомое ему место. Я умирал там много раз. Голем содрогнулся, вспоминая истинную суть экспериментов Геснер раз за разом доводить Сашу до края и возвращать обратно. Тогда он верил в ее великодушие и старался впитывать всю боль этих событий сам, ограждая Сашу от ужаса и страха. К счастью, Саша не помнила, как много раз Геснер вводила ей наркотики и перевозила через порог, чтобы проводить различные эксперименты в операционной и капсульном отсеке. «Но я помню», – подумал Голем, – «смутные проблески воспоминаний все еще преследовали его». Другая жизнь, — сказал он себе, — это было в прошлом. Будущее уже близко, то будущее, которое он планировал для Саши, которое она заслуживала. Скоро я освобожу ее и исчезну. Все, что оставалось, — это подняться из этого подземного мира и добраться до посольства Соединенных Штатов. Глава 124 Лэнгдон стоял на кухне Саши весны все еще осмысливая то, что они с Кэтрин обнаружили. Два сиамских кота крутились у его ног, а воздух все еще был наполнен ароматом чая «Русский караван». И все же теперь ее дом казался ему совершенно чужим. Когда я был здесь, вероятно, разговаривал не с настоящей Сашей. Это открытие было крайне тревожным, но психологическое состояние Саши объясняло множество вопросов. Доступ голема к бастиону распятия, Потеря памяти Саши, странная квартира наверху и, возможно, даже то, почему Лэнгдону дали ключ от ее квартиры и настоятельно попросили вернуться. Она хотела, чтобы я нашел тело Харриса и придал конверт послу? Как бы то ни было, осознание личности Саши проливало свет на многие вещи. Кэтрин присоединилась к нему на кухне, осмотрев квартиру. «Интересно», – задумчиво произнесла она выбрал ли порог эпилептиков в качестве подопытных из-за их склонности к внетелесным переживаниям, или потому что эпилепсия давала Бригитте идеальное прикрытие для проведения операций на мозге без лишних подозрений? Хороший вопрос, и Лэнгдон предположил, что могло быть и то, и другое. В любом случае, это непростительно. Думаю, с Дмитрием что-то пошло ужасно не так, и он мертв, как и указывали записи. Между ними повисло долгое молчание, пока Лэнгдон разглядывал милые, почти детские украшения на кухне. «А что насчет этих двоих?» – спросила Кэтрин, приседая и глажа ухоженных котов Саши. «Когда их в последний раз кормили?» «Верно», – подумал Лэнгдон. «Им понадобится новый хозяин». Он подошел к шкафу под раковиной и достал пакет с кошачьим кормом. «Я займусь этим», – сказала Кэтрин, забирая пакет. «Ты должен сделать звонок». Лэндон подошел к телефону на стене и набрал номер, который дал ему Скотт Кёрбл. Когда начались гудки, он задумался, что скажет, когда Кёрбл спросит о Саше весне. Мы не нашли ее. Она погибла в пороге. Кстати, она убила Майкла Харриса. Лэндон все еще пытался осознать, что Саша могла глубоко любить Харриса, и в то же время, как ее альтер-эго знала правду о нем и ненавидела его. Две личности, одно тело. Лэнгдон вспомнил, как однажды читал о судебном деле по обвинению в изнасиловании против Уильяма Миллигана, который на детекторе лжи доказал, что не помнит преступлений. Оказалось, Миллиган страдал диссоциативным расстройством идентичности. Один из его альтер-эго совершил преступление без его ведома. Миллигана оправдали и поместили в психиатрическую клинику. До появления современной психиатрии людей с расщеплением личности нередко направляли к единственным доступным тогда специалистам – священникам. Церковь часто ставила им диагноз «одержимость демонами» и прописывала стандартное лечение – экзорцизм. Благословенный обряд экзорцизма и по сей день регулярно совершается над людьми с психическими расстройствами. Хотя Лэнгдона всегда приводила в ужас это знание – Он вынужден был признать, что объяснение Кэтрин о нелокальном сознании открывало новый ракурс. Возможно, экзорцист пытается не изгнать демона из тела, а перенастроить его приемник, чтобы заблокировать нежелательную частоту. Здесь Кербл раздался в трубке знакомый голос, возвращая Лэнгдона в настоящее. «Здравствуйте, это Роберт Лэнгдон. Мы ждали вашего звонка, сэр. Сейчас соединим с послом Нагерем». Лэнгдон удивился, что посол свободно для разговора. Я думал, ее арестовали. Видимо, в посольстве что-то изменилось. — Профессор! — послышался в трубке голос посла. — Не передать, как я рада, что вы оба в безопасности. Скотт рассказал, что был весьма близкий взрыв. — Ближе, пожалуй, и некуда, — отозвался Лэнгдон. — А мы слышали, вас задержал директор ЦРУ? — Да, хотя директор Джад утверждал, что это временная мера защиты для моей же безопасности. «Вы ему верите?» «Мне очень хочется верить», — ответила Нагель. Он сказал, что опасался, как бы Финч... «Не знаю. В любом случае, с момента нашего последнего разговора от Финча не было вестей». «Финч мертв», — прямо заявил Лэнгдон. «Мы видели его у порога перед взрывом. Кэтрин и я выбрались последними, а Финч...» «Понятно», — резко прервала она, и в голосе дрогнули нотки потрясения. «Не по телефону. Обсудим это лично». «Нам есть что обсудить», — согласился Лэнгдон. «Посольство — безопасное место для разговора?» «Не уверенно», — ответила Нагель. «Я бы предложила отель, но он слишком очевиден, и я не могу гарантировать нашу безопасность. Пока нет». Она сделала паузу. «Вы знаете сталактитовую стену?» «Знаю», — удивился Лэнгдон ее выбору столь публичного места, да еще печально известного мрачной атмосферы. «Это недалеко от посольства, но не уверен, что... Приходите как можно скорее». В штаб-квартире УЗИ лейтенант Павел молча собирал последние личные вещи из своего шкафчика. После долгого допроса у нового начальника его понизили в звании и отправили в трехмесячный отпуск с испытательным сроком. «Сюда я больше не вернусь», — понимал Павел. «Все изменилось сейчас». Хотя воспоминания о том дне были смутными, Павел никогда не забудет образ своего дяди, лежащего мертвым в ледяном овраге. Гибель капитана официально отнесли к несчастным случаям, и сколько бы Павел не хотел протестовать, это не имело смысла. Более того, расследование УЗИ было остановлено американским послом, получившим все преимущества, разоблачив методы Яночика, которым он незаконно задержал двух видных американских граждан. Павел вышел из здания и зашагал к автобусной остановке. На месте его ждала девушка. С приветливым лицом она вызвала у Павла слабую улыбку. Но холодно же, вежливо сказал он, как холодно. Женщина тут же отвернулась и отошла на другой конец остановки. Павел внезапно ощутил себя неизмеримо одиноким в этом мире. Когда подъехал автобус, Павел вошел и направился в конец салона. Никто не поднял глаз, все пассажиры уткнулись в свои устройства. Он опустился на сиденье и достал телефон, машинально открыв Dream Zone симулятор виртуальных свиданий. На экране тут же появились несколько новых запросов, и Павел ожидал ту самую искорку теплоты, что всегда сопровождало надежду на новые возможности. Однако сегодня телефон был холодным в его руке. Он долго смотрел на яркий экран, а затем неожиданно для самого себя выключил его и засунул обратно в карман. Закрыв глаза, он прочитал молитву за дядю и прислушался к ровному шуму автобуса, увозившего его домой.